Приезжая в Эбни, я всегда слышала, как в полшестого утра сестра уже ходит по дому. Она все тогда делала сама. Вытирала пыль, прибирала, подметала, разжигала камины, начищала медные ручки до блеска, натирала полированную мебель, а потом подавала всем ранний чай. После завтрака она чистила ванны и застилала постели. К половине одиннадцатого все в доме блестело, и она мчалась в огород, где росло много молодой картошки, гороха, фасоли, пищевых бобов, спаржи, моркови и прочих овощей. Ни один сорняк не смел поднять голову у москитика в огороде. Никакой сорной травы никогда никто не видел и на розовых клумбах, и цветниках, окружавших дом. Москитик взяла в дом чао чау, -чау принадлежавшую офицеру, который был на фронте, и постоянно спала в бильярдной. Однажды, спустившись вниз и заглянув в бильярдную, москитик увидела, что собака неподвижно сидит на своей подстилке, а посреди комнаты уютно устроилась огромная бомба. В предыдущую ночь на крышу упало множество зажигалок, и все вышли тушить их. это же бомба, пробив потолок, Проникла в бильярдную, незамеченная в общей суматохе, и упала там, не разорвавшись. Сестра позвонила куда следует, и оттуда примчались люди, чтобы обезвредить бомбу. Осмотрев ее, они заявили, что через двадцать минут в доме не должно остаться ни души, возьмите с собой самое ценное. — И что, ты полагаешь, я прихватила? — спрашивала меня потом москитик. — Вот уж поистине человек теряет рассудок от страха. «Ну и что же ты прихватила?» — поинтересовалась я. «Ну, прежде всего, личные вещи Найджела и Ронни. Это были офицеры, которых определили к ней на постой. Было бы крайне неловко, если бы они пострадали. Затем зубную щетку и умывальные принадлежности, конечно. Но что еще нужно взять? Я никак не могла сообразить. Обижала весь дом, но голова совершенно не работала. И вдруг...» Я схватила тот огромный букет восковых цветов, что стоял в гостиной. «Вот уж не знала, что он тебе так дорог!» — удивилась я. «Вовсе он мне не дорог!» — ответила сестра. «В том-то и дело! А драгоценности и шубу ты не взяла? Я даже не вспомнила о них!» Бомбу удалось вынести из дома и взорвать в отдаленном месте. К счастью, больше подобных неприятностей не случалось. В положенный срок... Я получила от москитика телеграмму и бросилась в чешер. Розалинда была в роддоме. Она весьма гордилась собой и была не прочь похвастать размерами и статями своего ребенка. «Он просто великан!» — говорила она, и лицо ее светилось восхищением. «Невероятно крупный ребенок! Настоящий великан!» Я поглядела на великана. Славный, спокойный ребенок, со сморщенным личиком и легкой гримаской, которая, вероятно, была вызвана газами, но походила на приветливую улыбку. — Ну, видишь? — спросила Розалинда. — Я забыла, какой они сказали у него рост, но он великан. Итак, на свет появился великан, и все были счастливы. А когда посмотреть на ребенка приехал Хьюберт со своим верным ординарцем Берри, устроили настоящий праздник. Хьюберт, как и Розалинда, лопался от гордости. Было решено, что после родов Розалинда поедет в Уэльс. В декабре 1942 года умер отец Хьюборта, и мать собиралась перебраться в дом поменьше, неподалеку от старого. Теперь настало время осуществить этот план.